Глава 8. Покинуть британский сминец действительно оказалось весьма непростой задачей. После того, как с Андре разговором мы закончили, меня арестовали и закрыли в тюремной каюте. Ждать освобождения пришлось довольно долго, и это было довольно интересное кино, в котором о том, что это постановка, доподлинно точно знали, как понимаю, только я и Андре. потому что вырубать стоящих на страже моей каюты морпехов пришлось по-взрослому, как и устраивать диверсию на борту для отвлечения внимания. Увозивший нас с Андрея беспилотный катер скрылся за стелс-пеленой, накренившийся после взрыва эсминец скрылся за горизонтом, и через час мы уже были в укромной бухте в окрестностях Дахаба. Здесь нас встречали прибывшие на двух пыльных ландроверах, не представившиеся и невежливые проводники, которые разговаривали на арабском и выглядели как бедуины. Впрочем, на их счёт я не обольщался. Лоуренс Равильский тоже за своего когда-то выглядел. Час езды по грунтовым дорогам трясли с нами лоссердно, и мы оказались в горах. Местность вокруг была безлюдная, но на себе я ощущал достаточно внимательных взглядов. Несмотря на кажущуюся пустоту скал, наблюдателей здесь было достаточно. Андрей внешне сохранял безмятежный вид, но чувствовалось, что он явно ждёт от меня вопросов, не дождался. У меня было много поводов задуматься, и способ, каким образом мы попадём в Архангельск, меня интересовал мало. Это в детстве из окна поезда или иллюминатора самолёта с интересом смотришь на пейзаж за окном. А с годами тем более, когда летишь куда-нибудь на важные переговоры, этот интерес как-то теряется. Покружив по серпантину, машины миновали хорошо замаскированный вход и углубились в тёмный туннель. Ещё несколько минут, и мы остановились. Без всяких прощаний Андрей захватил из багажного отсека стандартный армейский рюкзак, а второй перекинул мне. Тяжёлый. Попробовал я вес. и перекинул его себе за плечо, даже не заглянув внутрь. Вновь Андрей ждал, но не дождался от меня вопросов. Сейчас мне было интересно происходящее всё же парой уровней выше, а не секретная база британцев в горах Египта. Но периодически оглядываясь по сторонам, я всё же предположил, что нас ждёт перелёт на машине с вертикальным взлётом, наподобие того, каким образом мы прибыли сюда с Эльвирой и Валерией. причём взлётом из шахты замаскированной, потому что ничего не напоминало наличие зала ожидания или даже минимальной современной инфраструктуры. После переходов по частично рукотворным пещерам мы оказались в подземном бункере, который, по виду, был построен ещё в начале 20 века. Спустившись на гремящем ржавом лифте уже без сопровождающих, долго шли по скудно освещённому коридору. Лиши редко проходя мимо громозких металлических дверей. В одну из них вскоре и свернули, после чего, пройдя сразу через два глухих шлюза, ещё долго спускались по громящим металлом винтовой лестнице. По мере продвижению вглубь скалы я понемногу начинал, нет, не нервничать, а просто обращать внимание на происходящее и кое-что подозревать. Вскоре винтовая лестница привела нас к ещё одному шлюзу. преодолев который мы оказались в совершенно пустом помещении, напоминавшем алтарный зал. Когда я увидел арку портала, совершенно не удивился. Причём портал был постоянным и стационарным. Теперь стало ясно, почему столь затруднённы к нему подходы. Вдруг какая нечисть полезет, мало точно никому не покажется, и наверняка по всей шахте заряды установлены. чтобы если что завалить всё это дело разрушенной скалой и залить стихийной магией. Про магию уверен был. Неактивные, но присутствующие барьеры я несколько раз ощущал. Прежде чем подойти к порталу, я следом за Андре сбросил с плеча рюкзак. Сейчас уже понимаю, что доставка будет осуществляться через иной мир. Совсем не удивился, когда увидел, во что именно нам предстояло переодеваться. Это были технологично выглядящие рыцарские доспехи. Компрессионное термобелье, усиленные пластиковыми вставками под доспешники, напоминающие защиту мотоциклиста, и сами металлические и кожаные элементы доспехов, усиленные стихийной энергией. Подобная экипировка была на штурмовой группе «Гурков», когда мы наносили визит в «Инферно», спасая сборную команду по практической стрельбе гимназии Витгифта. Зеркала не было, свой вид даже не оценить. Зато был Андре, точь в точь в наряде, как у меня, похожий сейчас на техномага из киберсредневековья. Какой шанс пройти через портал не полностью, для поднятия настроения поинтересовался я. Он есть, сдержанно ответил Андре. Его тон вызвал у меня неувольную улыбку, спрятанную сейчас за маской забрала. Потому что, судя по всему, стрелковый инструктор портал не любил. Впрочем, никаких неприятностей не произошло, и через портал мы переместились вполне в целом виде. Первое, что почувствовал в этом мире знакомый жар, как в духовке. Ну здравствуй, инферно. Давно не виделись. Из портала мы вышли в старой крепости, которая, судя по облывшему камню кладки башен, стоит уже не одну тысячу лет. Карнизон здесь был из низкорослых гурхов, один из которых встретил нас у самого портала. Портальная площадка располагалась в узком дворце-колодце, на которой смотрели многочисленные бойницы, почти все сейчас пустые. Со скрежетом начала подниматься грубая решетка, и молчаливый горец повел нас прочь. Проходя через темный зев прохода, ведущий во внутренний двор я последний раз обернулся на портал и даже чуть запнулся звучно чиркнув носком ботинка по камням в голове у меня всплыла давно там засевшая услышанная на одной из лекций фон Коллера фраза о том что насильственная мученическая смерть высвобождает столько энергии что можно проткнуть как иглой сразу все слои миров а что если смерть будет не одна А что если этой энергии научиться управлять и научиться открывать вот такие вот порталы? Размышляй над этим. Я был настолько насторожен перспективами, что не слишком обращал внимание на происходящее вокруг. Хотя посмотреть и удивиться было на что. Потому что когда мы вышли на вершину башни, оказалось, что перемещаться нам предстояло на, наверное, эти магические существа. можно было назвать костяными ящерами. До драконов по размерам не дотягивали. Всего костяных тварей, оживлённых магией, было 6. 4 предназначались нашим сопровождающим. Устроившись по указанию прислуживающих грумов или как называются люди, которые прислуживают всадникам оживлённых магией костяных ящеров. В общем, с чужой помощью, оказавшись в седле, Я подождал, пока сопровождающий нас Гурки о чём-то договарится с Андре, после чего мы взлетели. Ещё минут 10 мне было интересно происходящее вокруг, но пейзаж, красноватая выжженная земля мёртвого мира, мне очень быстро приелся. Тем более, что появились и самые разные интересные мысли. Вот, допустим, если Андре, когда спрашивал меня о моём отношении к очереди на наследование, имеет недвусмысленный приказ оценить мой интерес и при его наличии отсечь его самым радикальным образом тем более что нижний мир где смерть естественна этому вполне способствует подобные мысли хорошего настроения не добавляли а лететь нам далеко и долго нижний мир и течение времени и географически привязан к земле к истинному миру И седло ещё на спине костяной твари, даже не эконом-класс. Но это и хорошо, поможет держать себя в тонусе. Андре и пять горхов это, конечно, серьёзно, но всё же, если буду на чеку через несколько часов полёта через ночь чужого мёртвого мира, я всё же понемногу начинал клевать носом, впав в полудрёму. Даже несколько магических ускорений которые совершались в определенных местах, меня не сильно взбодрили. Поэтому, когда почувствовал на щеке слабое жжение, встрепенулся, а присмотревшись к пространству вокруг себя, едва не спрыгнул с ящера, потому что рядом со мной летела бесплотная тварь, оставляющая следы колышащегося воздуха. «Мой господин!» За миг до того, как я начал действовать и паниковать, раздался в голове голоса. Демон Вася, Василий Абинбалаевич Мбанинга, Максимилиан Иванович фон Коллер имена его недавних личин. В истинном облике волкоголовый дракон Мархосиас, повелитель демонических легионов. Никаких легионов за ним я, кстати, не видел, но без его помощи из инферно в прошлый раз я бы точно не выбрался. Чувство, как сердце готово выпрыгнуть из груди. Всё же касание демона вырвало меня из беспокойной полудрёмы. Я глубоко вздохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Привет, мысленно обратился я к нашедшему меня демону, который после взрыва в Академии тёмных искусств ФСБ потерял связь с уничтоженным телом фон Коллера и как-то смог вернуться в нижний мир. А окончательно уничтоженным телом фон Коллера? Да, мой господин. отреагировал на вопрос Демон. Дальше он разговаривал со мной чередой мыслей-образов, предложив вариант действий. Не знаю, кто ему подсказал, но мне вариант этот понравился, потому что даже Андрей не будет знать, что Демон ко мне вернулся. Единственный минус этого плана это должно быть неприятно. Об этом мне Демон сообщил вполне нейтрально. Ему-то что, Для него человеческая боль из разряда мифического, невоспринимаемого, но ради того, чтобы о возвращении демона знал только я, можно и потерпеть. Поэтому, чуть приспустив перчатку, я дал возможность бесплотному демону протиснуться под доспех, обвивая моё запястье. Лёгкий укус, жжение, неприятное чувство под кожей, словно наносимая раскалёнными иглами татуировка. Да и ладно, вроде терпимо. Не обязательно было об этом упоминать. Вот тут я едва не закричал, потому что когда демон обретал под кожей плоть, не скажу, что было очень больно, но было очень больно. Как будто по созданному контуру татуировки под кожу загоняли раскалённую металлическую пластину. И даже с помощью источника боль сейчас не отсечь. Кто знает, Те, кто в моих сопровождающих, может быть что-то почувствуют, потому что ментально я могу легко закрыться. Способности есть, а вот с контролем источника и энергетических каналов ещё слабо знаком. Создаю эхо любыми действиями. Наконец, когда я был уже под доспехами, мокрый от пота, демон окончательно обрёл плоть, угнездившись под кожей, чуть распухшей, словно только что нанесённой татуировки в виде змеи. Больше полёт ничем особенным не запомнился. Мы всю ночь летели в темноте над облаками. Когда из-под облаков спустились, я увидел, что красная пустыня сменилась уже виденными мною ранее красными клыками скал. Ещё час полёта, и только когда край горизонта едва подсветился багрянцем рассвета, оказались на месте. Причем на знакомом месте. В сером взгляде ночного зрения вдали я видел приметной башни крепости, на которой мы когда-то давно, как кажется, оказались в ходе занятий по практической демонологии от профессора фон Коллера, где сам Максимилиан Иванович и остался. «Это что, меня прямо в малую арену гимназии отправят по следу заклинания фон Коллера?» «Но нет». Как только очертания знакомых башен показались в зоне видимости, наш отряд отвернул в сторону. Ещё немного, и мы вскоре приземлимся на вершине одного из лыков скалы, напоминавших греческие монастыри Метеоры. Здесь был оборудован небольшой, но хорошо защищённый форпост, в отличие от двух виденных сегодня тысячелетних крепостей, явный новодел. Гарнизон здесь также состоял из гурков, которые явно в московской компании купцов-исследователей выполняли роль охраны. В толком осмотреться вокруг я не успел. Едва приземлились, как нас с Андре уже провожали в центральную башню. Портал в подвале, который также был стационарным, но не ровня тому, через который мы переместились сюда из Египта. Пропускная способность не более одного человека за 12 часов, произнёс вдруг Андре, подтверждай мои догадки. Без риска, лучше раз в сутки. Кстати, он так уверенно говорит об этом портале и так же уверенно не любит этот способ перемещения, что я теперь понимаю, каким образом он часто оказывается в самых разных местах в нужное время. Тебе надо будет самостоятельно добраться до гимназии. там, постараюсь спокойно дождаться меня и не встрять ни в какую историю. Напутствовал Андрей меня на прощание. "Легче лёгкого", кивнул я. Инструктору мой ответ не понравился, но я не обратил внимания. Это ему здесь отсидеться и отдыхать почти сутки, а мне в школу идти через пару часов, и тренировки никто не отменял. Но более всего, конечно, из важного, мне необходимо узнать смогли ли беспрепятственно выбраться из Хургады Анастасия, Эльвира и Валера. Если с последним всё более-менее ясно, то вот с демушками определённости нет. Всё же мы почти сутки назад расстались, а здесь в нижнем мире я никого из них толком не чувствую. После перехода в наш мир я оказался в церкви, англиканской, понял я по облику и виду священника. Переодевшись в одной из спартански обставленных келий, воспользовавшись вполне современным протопорте принтером, я вновь стал похож на слушателя второго года обучения императорской гимназии имени барона Александра Витгифта. Покинув церковь, со священником так ни словом и не обмолвился, сразу же получил в лицо пригоршню холодного колкого снега о том, что на улице не май месяц. После Хургады я как-то и забыл со всеми перипетиями. Возвращаться не стал, рассчитывая быстро поймать такси. Зря рассчитывал, как потом оказалось, их здесь каталось мало. Англиканская церковь, небольшое деревянное здание, расположилась на набережной Северной Двины. До центра города расстояние было приличное, а идти с собой, чтобы именно вызвать такси, а не поймать, у меня не было. Поэтому пошёл пешком зябкой ёжись от пронзительного холода. Утро совсем раннее, на улицах ни души. Но возвращаться в церковь всё же не стал. Примета плохая, а у меня и так дела сейчас, ну, так, на троечку. Нос и уши сразу замёрзли, а через несколько минут ходьбы задубело всё лицо. Даже бровями стал тяжело шевелить. Пальцы тоже замерзли, несмотря на то, что пытался спрятать руки в рукавах. А потом и вовсе на ходу обнял себя, засунув ладони в подмышки. Вот она, сила традиций. Если в спортивной форме гимназии можно и в инферно, и в Арктике себя чувствовать более-менее приемлемо, то обычная ткань традиционных костюмов ни от холода, ни от жары не защищает. грело только обвившееся вокруг предплечья змея татуировки. Пройдя по мосту через приток Северной Двины, реку Кузнечиху, я уже хорошо понимал, где нахожусь. Гостинный двор рядом, там всегда такси есть. Сокращая путь, решил пройти через дворы, тем более там не так дует, как на набережной. Миновав пару дворов, неожиданно увидел замёрзшее животное. Большой шерстяной пухляш, явно домашний, сидел и мёрз под чахлым кустом. Когда я подошёл ближе, кот негромко и обречённо мяукнул. Он меня несомненно боялся, но убегать не стал, только прижал уши. "И как ты дошёл до такой жизни?" поинтересовался я у кота, присаживаясь рядом. Сам я задубил, уже дальше некуда, поэтому к коту почувствовал и жалость. из-за причастности. Кот в очередной раз вдрогнул от испуга и щурись от страха смотрел на меня. Его длинная пушистая шерсть скаталась в сосульки. Сам он был припорошен снежком. Причину, почему не убегает, я увидел только сейчас. Спрятавшись под кустиком от ветра, кот качественно примёр с шерстью к обледенелой земле. Оу, дружище, а кто тебя водой облил? интересовался я кот уже не в силах терпеть испуг предупреждающе зашипел животное было явно домашнее но последние несколько дней точно прожило на улице и теперь у него точно есть причина опасаться людей судя по откровенному испугу при виде меня может быть идея была не лучшая но у меня замёрзли не только брови и лоб но и, наверное, мозг потому что я Не придумал ничего другого, как перехватить кота за шею и дать команду демону сменить тело. Идея даже вполне рабочая показалась. Аргументы? Я помню, как страдал Вася, когда у него в теле находился столь примечательный сосед. И возвращать его в Анбанинге виделось не лучшей идеей. Всё же я дал парню надежду на возможность принести личную клятву верности, а демон в его теле эту надежду убьёт. Нет, в ближайший момент Васе по образу жизни станет даже лучше. Но в случае с соседом Демона он так и останется ходячим сосудом для хранения, и когда тот поменяет дислокацию, а ведь поменяет наверняка. Жизнь не стоит на месте. Вонинга вновь должен будет доказывать мне своё право на клятву. Отправлять же Демона в спящий режим я пока не готов. Со всеми весёлыми делами вокруг. Мне желателен ещё один постоянный телохранитель. Причём другого кандидата, не Васю, искать проблематично. Нет у меня сейчас рядом совсем ненужных людей, кому я мог подкинуть такой подарок. Кот между тем вновь зашипел, а я вновь едва не закричал, когда спрятавшийся под кожей змея-татуировки пришла в движение. Больно было, коту больно не было, зато ему было очень страшно. потому что с моего запястья соскочил серый клубящийся лоскут и змеей оплел шею подмерзшего животного. После игла серой пелены разошлась, проникая и просачиваясь в пасть, уши и глаза кота. Последний сдержанный мявк оборвался довольно резко, когда демон начал перехватывать контроль над телом. Почувствовал, что демон покинул мою руку, боль, вытаскиваемая из-под кожи металлической наждачной пластины, прошла. Я облегченно выдохнул. Боль ушла, как не было, и настроение мое сразу улучшилось. «Зато я спас кота, я выполнил приказ», напевал себе под нос, стараясь не смотреть, как одна темная демоническая тварь захватывает другую демоническую тварь, шерстяную. «Пойдем, животное!» Радуясь прекратившейся боли, я поднялся, поеживаюсь. — Мой господин! — в спину услышал я. Обернувшись, увидел, как кот активно дергается, без особого успеха пытаясь освободиться от ледяного плена. Да, как-то с нахлынувшей болью я про это совсем забыл. Вернувшись, принялся отдирать примерзшие к земле клочья когда-то роскошной шерсти. Сейчас... поблёкший после дворовой жизни и вылетел кем-то на кашака воды. Злой ветер то и дело бросал в лицо пригоршню колкого снега. Пальцы уже почти не чувствовались, так было холодно. Но я справился. И мы с Демоном вскоре двинулись в сторону гимназии. Повезло. Через пару минут увидел беспилотное такси и остановил его по старинке, просто выйдя перед машиной на дорогу. Кот запрыгнул следом в тёплый салон. Несколько минут блаженства, и такси заехало на территорию гимназии. На воротах, кстати, машину не только просветили сканером, но и бойцы с гранатометами на шевронах заглянули внутрь, опознав меня визуально. Подкатив по подъездной дорожке к крыльцу, такси остановилось. Здесь меня встретила Ира. В броне, хотя без шлема и с оружием, выглядела индианка, наверное, можно сказать, обескураженная. Не знаю, кем ей приходились Элимерех и Ада, просто сослуживцы или нечто большее. Но смерть одного и предательство второй явно выбили её из колеи. Мне же ещё предстоит подумать, что делать со змееглазой телохранительницей. Нет, конечно, я предполагал, что все трое могут действовать не только выполняя контрактные обязательства со мной, но и работая на британскую разведку. Но одно дело подозревать и предполагать, а другое дело точно знать, как я сейчас. Особенно еще напрягало то, что Ира и Ада похожи как сестры. И если Ада сняла голову или мелеху, где гарантия, что Ира при случае не снимет голову мне? Кот! — повернулся я к животному. Но Шерстяной меня ожидаемо проигнорировал, и, кое-как распушив хвост, оттаявший за время поездки в тёплом такси, отправился изучать дом. Минут 10 я позову, глянул я в змеиные глаза Ири. А ведь девушка явно переживает, понял я по взгляду, даже напугана, что странно. Она точно не из чувственных личностей. Адольф соврать не даст. Быстро пройдя в кабинет, я активировал управленческое меню. И сразу после окончания процесса идентификации моей личности зажглась иконка срочного вызова. Сторонник кто-то. Я даже не посмотрел сразу, потому что изучал активный статус всех моих людей. Всем, Заряне, Геку, которые были в усадьбе До Лашапель, и Фридману, который находился в Курске, дал указание как можно скорее и со всеми мерами предосторожности прибыть сегодня на территорию гимназии. И только после этого посмотрел на идентификацию запрашивающего меня по закрытому каналу связи. "Ничего себе", негромко, впрочем, без особого удивления пробормотал я. "Граф Александр Александрович Безбородко срочно желает меня видеть и слышать. Доложили, что Артур Волков в гимназии появился, когда я через ворота проезжал. Вероятно. Александр Александрович, доброе утро". Уважительно приветствовал я собеседника, едва сформировалось его объёмное изображение и загорелась зелёная подсветка закрытого канала. Тайный советник, недавно назначенный генерал-губернатором Бессарабской губернии, видеть меня явно был не сильно рад. Печально. Я надеялся, что он немного забудет о том, что выступает моим куратором от императорской канцелярии и перейдёт сразу к делу. по предмету нашего с ним последнего разговора. Артур негромко, очень чётко, высказав интонацией сразу много всего вместо тысячи слов, приветствовал меня граф Александр Александрович, ещё более уважительно и вежливо склонил я голову. Изволь объяснить, что это было? Как он с казареей сразу зашёл? Интересно. А это, это что? У меня завис в уик-энд столько всего накопилось, что ни всякому дознавателю объять хватит. Ну, сидели с ребятами, выпивали немного, пожал я плечами и тут же уточнил: в основном безалкогольное. Потом кто-то упомянул неосторожно, что семантика и тяудности в прозе Пришвина неоднозначна, и понеслось. Хм, простите, увидел я, как наливается багровым лицо тайного советника Граф Безбородко был воспитанным человеком, но сейчас он явно сдерживал себя от ярких определений. Я же и вины за собой не чувствовал, да и просто настроение хорошее. Из собачьего холода в тепло раз, через нижний мир благополучно добрался два. Всё же переживал о том, что Андрей по злому случаю может направить волю божью. Я не шуточник. Игра ведь уже в открытую почти идёт. И ставки всё выше и выше. Артур, я прибуду в гимназию сегодня после обеда. Пожалуйста, постарайся до этого момента никуда не уходить и ничего не усугублять. Куда уж больше-то, мысленно хмыкнул я. Лекции посещать можно? Лекции посещать можно, кивнул Александр Александрович и отключился. Чёрт, я думал, он скажет дома сидеть. и у меня будет законный повод. Не удалось. Едва проекция изображения графа пропала, я издал губами разочарованный древизжащий звук и откинулся на спинку кресла. И тут же встрепенулся. Вообще-то надо найти Валеру, Анастасию и Эльвиру, узнать, где они и как вообще. Судя по меткам ID, Валера на Сокотре, Анастасия в Ельсаветграде, Эльвира в Архангельске. написав каждому сообщение, что я в гимназии и неплохо бы встретиться в столовой за завтраком, я посмотрел на часы и решил отжать себе получасика на сон. Не удалось, потому что к воротам коттеджа подъехала красная спортивная машина. Припарковалась довольно агрессивно. Не как Йохин совсем недавно у крыльца тропиканы, но тоже без должного уважения, даже чуть-чуть кусты смеяг. Это, видимо, Татьяна Николаевна так показывает своё ко мне отношение. Но вообще молодец. Если Гаран не идёт к Магомеду, Магомед идёт к Гаре. Правильно сориентировалась. Хлопнул дверь машины, зазвучал зуммером система оповещения. Утопив кнопку связи, я попросил Иру, директора гимназии, ко мне пропустить. Индианка, к обязанностям телохранительницы относилась строго. Не послушает её ио директора, не остановится вовремя и ляжет с заломанными руками на ковёр лицом вниз. Надо оно мне. Почти сразу после того, как разрешил Ире пустить гостя, неподалёку застучали каблуки. Судя по тому, как ио директора гимназии резко вбивала их в ступени, разговор сейчас предстоит серьёзный. Не удержавшись, я широко и с удовольствием зевнул. так что слёзы брызнули, рот успел закрыть и принять ровное положение в кресле как раз в тот момент, когда дверь распахнулась и в кабинет зашла Татьяна Николаевна.